который, пожалуй, у меня офицером в своей армии. Я был одним из беднейших младших сыновей в Испании, что побуждало меня отличиться подвигами, дабы привлечь к себе внимание генерала. Я так исправно выполнял свой долг, что когда после длительной войны наступил мир, король, приняв во внимание благоприятные обо мне отзывы генералитета, определил мне изрядную пенсию. Чувствительный к щедротам этого монарха, я не упускал ни одного случая выразить ему свою благодарность не ослабшему сердцу. Я являлся ко двору во все часы, когда дозволено предстать перед очер государя, и незаметно снискав таким поведением его расположение, удостоился новых милостей. Однажды я отличился на карусели с кольцами, а также на предшествовавшем ей бои быков, и весь двор восхвалял мою силу и ловкость. Осыпанный рукоплесканиями, вернулся я домой и застал записку, в которой сообщалось, что одна дама, победа над которой должна мне больше льстить, нежели льстить, Вся приобретённая в этот день слава желает со мной переговорить. И что для этого мне надлежит отправиться с наступлением сумерек в некое место, каково и мне было указано. Это письмо доставило мне больше удовольствия, чем все похвалы, выпавшие на мою долю. Так как Я был убеждён, что оно написано какой-нибудь весьма знатной дамой. Легко себе представить, что я полетел к месту свидания. Старушка, поджидавшая там, чтоб служить мне проводником, провела меня через садовую калитку в просторный дом и заперла в богато обставленном покое сказав: "Обождите здесь. Я доложу сеньоре, что вы пришли". В этом кабинете, освещённом множеством свечей, было немало драгоценных предметов. Но я обратил внимание на всю эту роскошь только потому, что она подтверждала предположение о знатном происхождении моей дамы. Есть ли обстановка? казалось, говорила в пользу того, что писавшая мне особа принадлежала к самому высшему кругу, то я окончательно укрепился в этом мнении, когда в горницу явилась сеньора с благородной и величественной осанкой. Сеньор Кавальеро, сказала она. После того, что я сделала ради вас, бесполезно скрывать нежные чувства, которые я к вам питаю. Но не доблесть, которую вы сегодня проявили перед всем двором, внушила их мне. Она только ускорила то, что я вам открылась. Мне не раз случалось вас видеть, и я понаведалась у людей. Лесные отзывы, слышанные о вас, побудили меня уступить своей склонности. «Не думайте, однако», — продолжала она, — Что вы покорили сердце какой-нибудь сиятельной особы? Я всего-навсего вдова скромного офицера королевской гвардии. Но эта победа уже потому лесна для вас, что я отдала вам предпочтение перед одним из самых знатных вельмож королевства. Князь Радзивил любит меня и не жалеет ничего для того, чтобы мне понравиться. Но все его старания тщетны, и я терплю его ухаживание единственно только из чеславия. Хотя и за Юричи я усмотрел, что имеет дело с прилесницей, однако же не преминул возблагодарить свою звезду за это приключение. Ортенсия так звали мою даму. Была ещё очень молода, и красота её Меня ослепило. Более того,